Глава 12. Сибирская зима. В то время, как великие книжны писали диктанты и постигали премудрости английского синтаксиса на уроках с Гипсом, в Петрограде, где короткие серые ноябрьские дни сменялись холодными ночами, временное правительство России исчезло навсегда. Однако период безвластия продлился лишь 7 месяцев. Большевики преуспели во всём. И в конце августа генерал Корнилов, верховный главнокомандующий, решился на отчаянный ход отправку в Петроград кавалерийских корпусов, чтобы сокрушить Петроградский совет. Он намеревался ввести военную диктатуру, во главе которой стоял бы он сам, хотя Керенский оставлял за собой кресло в правительстве. Социалист Керенский Боясь давления со стороны правых сил, попросил совет посодействовать ему. Соглашение, которое они заключили, предполагало освобождение Льва Троцкого и других видных большевиков. Дальнейшие события развивались с поразительной быстротой. Конницы генерала Корнилова сразу поладила с недавно сформированными частями красногвардейцев. Они просто посмеялись, как и солдаты из письма Анастасии, Когда Керенский потребовал возвратить предоставленные ему оружие. Большевики обеспечили себе большинство в Петроградском совете. Ленин, всё ещё находясь в Финляндии, отправил очередную телеграмму. История не простит нам, если мы не возьмём власть теперь. В октябре этот плотный и коренастый человек с круглой головой и маленькими татарскими глазами вновь прибыл в Петроград. Как раз так, да? Когда переодетый Ленин вернулся в город, Центральный комитет большевиков проголосовал большинством голосов, лишь двое высказались против за немедленное восстание. В назначенный день, 24 октября 6 ноября, ключевые пункты в Петрограде сдались практически без сопротивления, в то время как жизнь в столице в целом шла своим чередом. В то утро крейсера Аврора поднялся вверх по Неве и стал на якорь у Зимнего дворца. Над ним развевался красный флаг. На следующий день из Петрограда выехал открытый автомобиль. Он вёз маленького человека с квадратным лицом, коротко подстриженными волосами и огненным взором. Это был Керенский, который направлялся к армии на юг. В ранний час 26 октября, 8 ноября Остальные члены временного правительства сдались. Керенский, не получив поддержки, скрывался 6 месяцев и в конце концов бежал из страны через Мурманск. В течение остальных 50 лет своей жизни ему никогда больше не довелось побывать в России. Почта и газеты приходили в Тобольск нерегулярно, и это постоянно беспокоило Николая Александровича. День за днём В ожидании известий он просиживал у себя в кабинете, где на стенах висели портреты императора Александра II и царевича. Но до него доходили только слухи и немного правды. Вот как это время вспоминал Жильяр. Одним из высших лишений во время нашего пребывания в Тобольске было почти абсолютное отсутствие известий. Письма доходили до нас очень нерегулярно, и с большим опозданием. Что же касается газет, то мы были ограничены жалким местным листком, печатавшимся на оберточной бумаге, в котором публиковались только старые, запоздавшие на несколько дней телеграммы и чаще всего сокращенные и искаженные известия. Император, однако, с тревогой следил за событиями, происходившими в России. Он понимал, что страна не слази гибели, Лишь однажды надежда возвратилась к нему, когда генерал Корнилов предложил Керенскому выступить на Петроград, чтобы положить конец агитации большевиков, которая становилась все более и более угрожающей. Его печаль была неизмерима, когда стало ясно, что Временное правительство отвергло это единственное средство спасения. Это была, как он понимал, последняя возможность избежать, быть может, угрожать. угрожающей катастрофы. Я услышал тогда в первый раз, что император пожалел о своём отречении от престола. Он принял это решение в надежде, что лица, которые желали его удаления, были способны успешно окончить войну и спасти Россию. Он опасался, чтобы его сопротивление не было причиной гражданской войны в присутствии неприятеля и не пожелал, чтобы кровь даже одного русского была пролита из-за него. Пьер Жильяр. Трагическая судьба Николая II и царской семьи. Петергов, сентябрь 1905 года, Екатеринбург, май 1918 года. Издание 1992 года. Когда Николай Александрович наконец получил большой пакет газет с полным Даже чрезмерно подробным описанием восстания он, по словам Гипса, был потрясён больше, чем когда-либо. Это был истинный террор. Разве для этого он отрёкся? Я никогда не видел императора таким потрясённым, вспоминал Гипс. На мгновение он был совершенно не в силах сказать или сделать что-нибудь. И никто не осмелился произнести ни слова. Затем постепенно вновь началась наша обычная жизнь, но с одним отличием. Все те, кто жил вне дома, должны были переехать туда, или их больше не впускали в дом. Надвигающаяся опасность была очевидна для всех, и это сильно нас сблизило. Какое-то время в доме губернатора всё оставалось так, как было изначально, с момента заключения в нём августейшей семьи. и некоторых членов свиты. Тогда у большевистского правительства были другие задачи, которые предстояло решить с помощью лозунгов и обращений. В ноябре 1917 года в одном из таких обращений, подписанном Лениным, говорилось: Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы, казахи из сарты Сибири и Туркестана, турки и татары за Кавказе Чеченцы и горцы Кавказа. Все вы, мечети и молельни которых разрушались, верования и обычаи которых попирались царями и угнетателями России. Отныне ваши верования и обычаи, национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, как и права всех народов России, охраняются всей мощью революции и её органов, советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вы сами должны устроить свою жизнь по своему образу и подобию. Вы имеете на это право, ибо ваша судьба в собственных руках. Декреты советской власти. Издание 1957 года. Тобольск. Небольшой город в российской глубинке, до поры до времени забытый, замерзал под снежным покровом зимы. В белом здании, доме губернатора на улице Свободы, несмотря на топившиеся печи, часто бывало холодно. В письме к Анне Вырубовой, с которой она была разлучена навсегда, императрица Александра Федоровна писала «Прошедшее, как сон». Только слёзы и благодарность. Мирское всё проходит. Дома и вещи от ниды и испорчены, друзья в разлуке, живёшь из дня в день. В Боге всё, и природа никогда не изменяется. Вокруг вижу много церквей, тянет их посетить, и горы. Волка везёт меня в кресле в церковь, только через улицу, из сада прохожу пешком. Некоторые люди Кланяются и нас благословляют, Другие не смеют. Каждое письмо читается, Пакет просматривается. Поблагодари добрую Ек-Вик от нас. Очень тронуты. Фада и Алексей грустят, Что им нечего тебе послать. Очень много грустного. И тогда мы тебя вспоминаем. Сердце разрывается по временам. К счастью, здесь ничего нет, Что напоминает тебя. Это лучше. Дома же каждый уголок напоминал о тебя. А дитя моё, я горжусь тобой. Да, трудный урок, тяжёлое школа страданья, но ты прекрасно прошла через экзамен. Благодарим тебя за всё, что ты за нас говорила, что защищала нас и что всё за нас из Россию перенесла и перестрадала. Господь один может вас дать. Наши души Ещё ближе теперь. Я чувствую твою близость, когда мы читаем Библию, Иисуса Сираха и так далее. Дети тоже всегда находят подходящие места. Я так довольна их думами. Надеюсь, Господь благословит мои уроки с Бэби. Почва богатая, стараюсь как умею, вся жизнь моя в нём. Ты всегда со мной. Никогда не снимаю твоё кольцо. Ночью надеваю на браслет, так как оно мне велико, и ношу всегда твой браслет. Тяжело быть отрезанной от дорогих после того, что привыкла знать каждую мысль. Благодарю за всю твою любовь, как хотела бы быть вместе, но Бог лучше знает. Учиться теперь не иметь никаких личных желаний. Господь милосерд и не оставит тех, кто на него уповает. Какая я стала старая.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 «И спаси Россию!» Рассулин Ю-Ю, «Верное Богу, Царю и Отечеству», издание 2005 года. Вдали от городов, где жизнь проходила под лозунгом «Устраивайте вашу жизнь в полной свободе», бывший император и его дочери, находясь под арестом, гуляли по пустому двору. Алексей Николаевич – милосердно избавленный от боли, ходил на лыжах или играл, собирая старые гвозди и куски веревок. Солдаты охраны из 2-го полка, редко из 1-го или 4-го, иногда грубо вмешивались, а Никольский, непоколебимый как скала, осматривал все вокруг, выискивая, к чему бы придраться. Однажды... Когда для бывшего императора прибыл из Петрограда ящик вина, посланный с разрешения Керенского, Никольский выбросил его нераспечатанным в реку. Другой ящик был пронесён незаметно. Подозрительный Никольский осмотрел весь дом, комнату за комнатой, но он не знал, что бутылки спрятали в корзину, а человек, нёсший её, следовал за солдатами, немного от них отставая. Таким образом, Николай Александрович мог по-прежнему выпивать по бокалу вина за ланчем и обедом, однако запасы довольно скудны, поэтому вино держали только для него. В конце года, когда город был зажат в плотных тисках зимы, семье пришлось придумать какое-нибудь развлечение, чтобы коротать холодные вечера. Днём было проще. Тогда все могли убедить себя в том, что им следует придерживаться заведённого распорядка. У великих книжёной Алексея Николаевича уроки шли по 3 или 4 часа в день. Великая книжна Ольга, слишком взрослая для школы, страдала от скуки больше остальных. Поэтому она начала учить свою сестру Татьяну немецкому языку. Члены семьи могли совершать длительные прогулки, которые состояли в неизменном доптании на одном и том же участке снега. Николай Александрович, полный решимости использовать любую возможность для занятия физическим трудом, построил платформу на крыше теплицы. Другие мужчины помогли ему сделать к ней ступеньки. Императору, который больше всего страдал от жизни в заперти, понравилось сидеть там, часто в середине дня, Алексей Николаевич просился играть с ним в одну из своих любимых карточных игр. Тише едешь, дальше будешь, в которую играл, как правило, вместе с Жильяром или с Гипсом против князя Долгорукова и мадмуазель Шнайдер. В конце почти каждой игры мадмуазель Шнайдер, относившаяся к этому слишком серьёзно, клялась, что это в последний раз. Алексей Николаевич не любил проигрывать. Он становился очень молчаливым, и когда начиналась следующая партия, начинал играть с со сосредоточенным рвеньем. В таких заботах проходил день, но вечером всегда хотелось заняться чем-то ещё. После обеда семья собиралась в большой комнате внизу, единственной по-настоящему уютной комнате в доме. Часто Николай Александрович читал вслух Александра Фёдоровна играла несколько партий в безик с генералом Татищевым или занималась шитьём. Великие княжны склонялись над своим рукоделием. Было довольно скучно, но Гипс предложил другой способ заполнить вечерние часы. Почему бы не играть пьесы по воскресеньям вечером и не репетировать их в течение недели? Здесь он снова мог быть актёром. стремление, которое он так и не утратил, и к тому же ещё и постановщиком. Среди его книг оказался сборник коротких английских сценок. Жильяр добавил несколько таких же сценок, но французском. В качестве премьеры была исполнена одноактная пьеса Антона Чехова Медведь. Фарс. Российская версия французского водевиля. Примечание: Автор ошибается. Первым из домашних спектаклей, поставленных членами царской семьи в Тобольске, была французская одноактная пьеса Двое робких. Представление состоялось 14 января 1918 года по старому стилю. Спектакль Медведь по пьесе Антона Чехова был действительно единственной постановкой на русском языке. Представление состоялось 18 февраля 1918 года и было последним новым представлением. В последний раз, 25 февраля, 4 марта уже было прощённое воскресенье, повторяли английскую однактную комедию Упаковка вещей. Всего было поставлено восемь коротких пьес, две из которых были показаны дважды. Сохранившиеся программки их можно увидеть в книге Письма царственных мучеников из заточения, издание 1996 года, были самодельными, в одну восьмую листа писчей бумаги, написанными от руки. Указанные сведения не трудно установить по дневникам Николая II и императрицы Александры Фёдоровны в двух томах, издание 2008 года. Около 30 лет назад Этот спектакль с успехом шёл в Москве и Санкт-Петербурге. В пьесе три действующих лица: вдовашка с ямочками на щеках, помещица, не старый помещик и лакей Поповой. Старик. Попова, вдова, в течение семи месяцев в глубоком трауре скорбит по умершему мужу, как Оливия, героиня пьесы Шекспира после смерти брата. Её муж был должен деньги Смирнову, который сердито требует выплаты долга. Находясь, как она говорит, не в настроении, она отказывается выплатить долг до приезда приказчика. Смирнов выходит из себя. Сначала он исполняет несколько гневных монологов, а затем, когда спор переходит от денег к природе женщин, произносит нистовую речь в присутствии поповой. За этим следует шумная ссора, в которую вовлечён даже лакей. Смирнов вызывает её стреляться. Стреляться? Вот это и есть равноправность, эмансипация. Тут оба пол равны. Подстрелю её из принципа. Совершенно естественно это последняя сцена, полная фарса, заканчивается длительным поцелуем. Спектакль прошёл с аншлагом в переполненной комнате в доме губернатора. С Николаем Александровичем, сумевшим достоверно передать гнев Смирнова, единственная роль, которую он сыграл, Ольгой Николаевной в роли Поповой и Марией Николаевной на замену. Другие пьесы, для которых Николай Александрович и Александра Фёдоровна делали настоящие программки, были не такими блестящими. В репертуаре Гипса нашлось несколько фарсовых сценок, одной из которых была The Crystal Gazer, гадальщица на магическом кристалле, Леопольда Монтегю, конец 1890-х годов. По вине нерадивых работников мнимая гадалка перепутала своих клиентов. Отсюда комедия с множеством недоразумений о потерянной возлюбленной, которая на самом деле оказалась потерявшейся собакой. Дело в том, надменно говорит гадалка, что я приняла вас за другого человека. Если вы настаиваете на визите без предварительной записи, я не в ответе за то, что вам досталось чужое видение и так далее. В спектакле приняли участие великая книжная Мария Николаевна Гипс, игравшая гадальщика. В оригинале это была женщина и пёс Шот, изображавший потерявшегося пуделя. Гипс вспоминал. После спектакля императрица пришла за кулисы, чтобы поближе рассмотреть наш, в особенности мой, грим. Мне приклеили длинную белую бороду. И императрица сказала, что в этом виде я напомнил ей епископа Уэйкфилдского, доктора Уолшинга Махау. Татьяна Николаевна играла вместе с гипсом в доброй пьеске Генри Вернона Эсмонда, In and out of the pant. В Плоскодонке 1896 года. По всей видимости, вечер, когда давали пьесу фарс Гари Греттона Packing up, Упаковка вещей, принёс актёрам наибольший успех. Довольно заурядный, но в то же время очень забавный фарс. В этой комедии главную роль, роль мужа, исполняла великая книжная Анастасия Великая Книжна Мария играла жену, а небольшая роль швейцара досталась Алексею Николаевичу. Спектакль имел такой оглушительный успех, что все просили повторить его снова. Мы согласились, и во второй раз зрители принимали пьесу с не меньшим восторгом. Во время первого представления на Алексее Николаевиче был мой старый домашний халат. А мои твидовые брюки с голубыми подтяжками мы положили на кровать. Когда мы играли пьесу на бис, этот халат надела великая книжная Анастасия. Мой старый чемодан мы использовали как реквизит. Алексей Николаевич, игравший швейцара, уносил его со сцены. Игра детей с самого начала рассмешила зрителей, но особенно сильно они смеялись в конце представления, когда муж упаковав свои брюки, распахивал халат, будто собираясь его снять, и восклицал: "Однако мы не можем ехать. Я упаковал свои штаны". Аплодисменты очень воодушевили Анастасию Николаевну. По тексту, она должна была повернуться спиной к залу, распахнуть халат, вскрикнуть от удивления и быстро повернувшись к публике, произнести эту реплику. Великая книжна быстро отвернулась, чтобы зрители не видели, как она распахивает халат. Обнаружив, что она не надела брюки, Анастасия Николаевна поспешно запахнула халат. Действие разворачивалось так стремительно, что никто не заметил, как полы халата каким-то образом раздуло. И когда Великая книжна повернулась к зрителям спиной, все увидели, что халат сзади поднялся выше талии. Когда же она запахнула халат, Он стал торчком, открыв плотные ножки нашей дорогой великой книжной, облачённой в шерстяные кальсоны императора. Зрители замерли, а секунду спустя раздался громкий хохот. Императором, императрица, приближённые слуги, все, кто был в комнате, лежали на стульях едва не задыхаясь от смеха. Бедная маленькая великая книжна Сначала не могла понять, в чем дело, но увидев, что произошло, она немедленно одернула злополучный халат. Благодаря этой сцене спектакль удался на славу, и все принялись просить сыграть его еще раз. Однако после этого великая княжна по понятным причинам была более осторожна. «Я всегда вспоминаю этот день, так как это был, вне всякого сомнения, последний раз». когда императрица так радостно и беззаботно смеялась. Пьер Жилиар внёс свой вклад, пополнив репертуар короткой французской сценкой Экзидон де Бисиклет, Случай с велосипедом, в переводе с французского, о столкновении между французом и англичанином где-то в Блонском лесу и конфиузе, произошедшем с англичанином В начале весны 1918 года, когда условия содержания узников значительно ухудшились, Гипс решил поставить отрывок из произведения Уаме Керси Крысы. Эту пьесу мы так и не поставили, но Алексей Николаевич успел выучить довольно большой кусок роли. К сожалению, когда наступил Великий пост, пьеса ещё не была готова к постановке, а в пост мы не ставили спектаклей. Алексею Николаевичу очень нравилась его роль в этой пьесе, и мне было очень жаль, что он не смог получить удовольствие от исполнения её на сцене. Гипс рассказывал, что в понедельник, во вторник, в среду и четверг мы слушали прекрасный канон святого Андрея Крицского. Императрица снабдила каждого из нас копией канона на русском языке, чтобы мы могли следить за чтением. Каждая книга в доме перечитывалась по нескольку раз. Гипс привез в Тобольск некоторое количество книг. «Краткая история английского народа Джона Ричарда Грина из моей личной библиотеки», — писал он. «Я взял ее с собой в Тобольск, поскольку ожидал ареста, и думал, что если это действительно произойдет, это будет хорошее чтение». Когда мы были в Тобольске, император сказал мне, Что больше всего ему нравится история, и спросил, нет ли у меня какой-нибудь серьёзной книги, которую он мог бы взять почитать. До этого я снабжал Николая Александровича и членов семьи лишь многочисленными лёгкими романами. Я немедленно предложил императору эту книгу Краткую историю английского народа. Его величество прочитал её от начала до конца за 2 часа сразу же после завтрака. Закончил он к 11 часам, как раз к тому времени, когда семья отдыхала и все дети собирались вместе. Стоит отметить, что императору довелось читать эту книгу на рубеже 1917 и 1918 годов. Его величество возвратил книгу, поблагодарив меня и сказал, что прочёл её с большим удовольствием. Император добавил, что в молодости он читал много подобных книг. Однако с тех пор у него не оставалось на это времени. Я очень хотел попросить Николая Александровича надписать её для меня, но мне было неловко обратиться к нему с подобной просьбой, и поэтому книга осталась не надписанной. Гиб собрал книгу в номер французской газеты Журнал ДДБА, де которая должна была приходить каждый день, но это редко случалось. Номер датирован четвергом 27 сентября 1917 года. Семье также доставляли английские газеты Times. Император говорил, что эту газету семья получала всегда и Daily Telegraph. По словам Гипса, семья просматривала только последнюю газету. Разумеется, для Гипса также приходили номера Times. Среди лёгких книг которые Гибс дал почитать императорской семье, были романы «Девушка-гвардейц» Роберта У. Чемберса, «Подопечные мистера Уичерли» Эл-Алина Харкера, «Белый пророк» Холла Кейна, «Под красной мантией» Стэнли Джей Веймана, «Белая голубка» У. Джей Локка, «Кумиры» того же автора, «Дух одного народа» Г. Филдинга Холла, «Рождественский гимн птиц», Кейди Уитгина, Романы ярмарка Чтиславия Уэма Теккера Старый собор Святого Павла Уильяма Харрисона Эйнсворта и исторический роман Вальтера Скотта Квентин Дорвард. В библиотеке Гибса можно было также найти рассказы о животных Эрнеста Сетона Томпсона Пути диких животных История чернобурой лисицы Большой медведь «Король Талакский» и книгу детского писателя Тальбота Бейнса Рида «Пятый класс» в школе Святого Доминика, которая, как ни странно, тоже оказалась среди вышеперечисленных произведений. У Гипса в основном были лишь сокращенные тексты пьес Шекспира. Шекспир — избранные пьесы в сокращении, однако среди них нашелся полный текст пьесы «Как вам это понравится». Кроме того, у англичанина имелись также «Моя книга правдивых историй», «Иллюстрированная книга для детей», «Моя книга о храбрых людях», «Картинки и рассказы для детей», а также «Молитва слов» на русском языке, издание 1908 года. Алексею Николаевичу нравились следующие книги. «Копи царя Соломона», «Кинг Соломонс Майнс», «Генри Райдера Хагарда», Книга из моей личной библиотеки в Петрограде. Мы читали её в Тобольске, начали вскоре после моего приезда. Его высочество был в совершенном восторге и настоятельно просил, чтобы мы прочли её ещё раз. Так мы и поступили. Записки о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойля. Действие этого тома заканчивается последней схваткой Холмса и Мэриарти у Рейхенбахского водопада. Недорогое издание за 6 пенсов. Алексею Николаевичу очень нравилась эта книга, несмотря на то, что она была слишком сложна для него и не подходила для самостоятельного чтения. Иногда я читал ему это произведение вслух. Разумеется, мы читали и другие рассказы о Шерлоке Холмсе, но в Тобольске у меня этой книги не оказалось. Выброшенные на берег сэра Сэмюэля Бейкера. Кастаб Байдесие. Я читал эту книгу у Цасаревичу, и она очень ему понравилась. Её высочеству было чрезвычайно интересно, что произойдёт с Недом. А когда мы дочитали книгу до конца, он немедленно выразил желание начать сначала. Я читал это произведение во время до и после февральской революции. Алексей Николаевич тогда был болен и лежал в постели, и императрица иногда сидела с нами. У Гибса были также книги из серии «Английская литература для детей». А. Айвенга, Б. Домби и сын, В. Дэвид Копперфилд, Г. Лондонский Тауэр. Роман Айвенга читали великие княжны Татьяна и Анастасия. Я же читал его по очереди с Алексеем Николаевичем. Одну часть он, другую я читал. Остальные произведения я в основном читал Цесаревичу вслух, когда он болел. Книги нравились ему в той последовательности, в которой они указаны выше. Один из нескольких учебников — Junior Course of English Composition, начальный курс грамматики английского языка Джона Несфилда. На фарзации надпись «Ольга, 5-11-1909 год, «Царское село», Четверг. Имя Ольга написано по-английски, после даты стоит буква «Г», сокращенно «года», как принято писать по-русски. «Царское село» написано по-русски, «четверг», «Thursday» по-английски. В правом верхнем углу форзаца карандашом написана «цена» — одна шестая. Эта книга была доставлена мною в начале второго года учебы, 5 ноября 1909 года, чтобы мы могли заниматься по ней на моих уроках. По этой книге мы обычно учились именно по четвергам. Многие тексты в самом начале книги, по которым я давал диктанты, великая княжна помечала крестиком. First English Reader, английский букварь Зоненшайна, издан Геор Аутлетч, and sons limited одна из первых книг на английском языке которую читал Алексей Николаевич цысаревич раскрасил картинку на странице 76 reading in 12 months хрестоматия чтения на каждый день зониншайна часть 1 издано geo outrage and sons limited это мой экземпляр первой хрестоматии которую читал Алексей Николаевич Слово шот, выстрел, стрелок, вспышка подчёркнуто на страницах 13. Здесь Цесаревич написал перевод этого слова 14 и 16, так как его любимую собаку тоже звали Шот. Позже шота обнаружили в Екатеринбурге и отослали императрице Марии Фёдоровне в Европу. Первый, второй, третий, пятый, шестой, восьмой и девятый тома этой же хрестоматии исчезли. По всей видимости, они находились в багаже императорской семьи. Христаматия по истории Кембриджа для юных читателей одна из тех книг, которые великая княжны читали в царском селе, а затем взяли с собой в Тобольск для Алексея Николаевича. В то время никто за пределами замкнутого мира узников не произносил слово революция. Впрочем, об этом стали говорить всё чаще. Гибс был поражён, узнав, что люди, которые в случае революции лишились бы всего, пускаются в пустые рассуждения на этот счёт. И вот она пришла, быстро и сокрушительно, как внезапная смерть к человеку, который лежал больным так много лет, что в его кончину уже и не верилось. Пока заключённые пребывали в непривычной, унылой изоляции в Тобольске, наступление революции стало уже вполне правдоподобным. Существует молитва в стихах, сочинённая предположительно графиней Гендриковой, переписанная великой княжной Ольгой Николаевной и сохранённая Гибсом в английском варианте. Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных, мрачных дней. сносить народное гоненье и пытки наших палачей. Да и крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать, и крест тяжелый и кровавый с Твоей укротостью встречать. И в дни мятежного волненья, когда ограбят нас враги, терпеть позор и оскорбление Христос Спаситель. Помоги, владыка мира, Бог вселенный, благослови молитву и нас, и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов.